с предложением встретиться. Приходим, и весь вечер сидим в кабаке без всякого толку. По чистой случайности отправляемся на такси, а парень, перегонявший нашу машину, влетает в ограждение моста. Вывод. Пригласили нас с единственной целью, чтобы мы, возвращаясь с этой липовой встречи, отправились на своих же уляк прямихонько в ад. «У тебя что, были предчувствия?» «Когда?» — не поняла я, с увлечением грызя ноготь. «Когда ты на девятке ехать не хотела?» Никаких предчувствий покачала я головой. «Я с пьяными принципиально не езжу, и моя мама всегда говорила...» «Мое счастье, что я оказался джентльменом», — вздохнул Мишка, «и не отправил даму в одиночестве». Вот ты не согласись после этого с утверждением, что хорошее воспитание приносит плоды». «Зачем нас кому-то убивать?» Пытаясь не лишиться от страха остатков разума, задала очередной вопрос. «Понятия не имею, но в одном убежден. Убийцу надо искать в кабаке. Все концы там сходятся. Какие концы?» «Ну, так говорится. Вот смотри». Убивают Палыча. За что? Скорее всего, кто-то не мог с ним расплатиться и либо нанял киллера, либо сам его укокошил, надеясь, что подозрение пойдет на нас с тобой. Мы в милицию сообщать не стали и труп вывезли. Возможно, убийца нас сопровождал, убедившись, что мы не только в тюрьму не сели, но к тому же активно задаем вопросы, пытаясь что-то выяснить, Он решает избавиться от нас и пишет эту дурацкую записку. «Пока мы сидели ждали появления шантажиста, кто-то испортил тормоза в моей машине». «Слушай, Мишка, — заныла я, — может, ты преувеличиваешь? Но ну, откуда ему знать, что мы задаем вопрос? Он что, следил за нами?» «Говорю, этот тип находится в кабаке, работает там или постоянный посетитель». Мы его раздражаем, потому как человек здраво предполагает, что все тайное при известном везении становится явным и рисковать не хочет. «Что же нам теперь делать?» спросила я, боясь сознаться самой себе, что Мишкины доводы кажутся мне слишком убедительными. «Разумеется, найти его. Если человек кого-то укокошил, это в конце концов становится скверной привычкой, а от них всегда трудно избавиться». Я привычки имею в виду. Неизвестно, повезет ли нам в следующий раз, так что лучше поторопиться. «Может, пойду в милицию?» — робко предложила я. «С чем? Мы трупы тот умудрились потерять. Нет, самим придется. Я верю в твои способности и все же с трудом представляю, как мы его найдем. Об этом не беспокойся». Палыч какошу кто-то из его должников. Остается выяснить, кто именно. А как мы это выясним? Я намерен прогуляться в кабак. Я знаю, где Палыч хранил свои бумаги. У него дома сейф или что-то вроде этого вспомнила я. Мне бармен говорил. Вот ты, отлично. Начнем с рабочего места. Собирайся. Мы прямо сейчас пойдем, сполошилась я. Угу. Выпьем кофе и отправимся. Машины мы лишились. А такси не воспользуешься. Свидетели нам без надобности. Закрывают в четыре. Уборщицы раньше девяти не приходят. Так что у нас достаточно времени, чтобы как следует просмотреть его бумаги. А как мы попадем в клуб? Об этом не беспокойся. А вдруг нас поймают? Такой вариант я не исключаю. Но если сидеть здесь и ждать у моря погоды, нас, скорее всего, убьют. Так что выбор невелик. Если хочешь, можешь остаться. Не думаю, что от тебя будет много пользы. Нет, я пойду, — решительно заявила я. Поднялась с постели и стала натягивать джинсы. В конце концов, это общая проблема. Слушай, — вдруг спросил Мишка, — а волосы у тебя на самом деле какого цвета? «Катька, — говорит Пеги, пожал я плечами, — Катька дура». «Не думаю. Кстати, меня здорово беспокоит ее отсутствие. Пора бы ей появиться». «Она не появится», — хмыкнул Мишка.